Тахайят Ваадаб Ассулюк Приветствие, этикет Говоря о повседневном этикете сразу отметим, что у арабов очень важны приветствия и небольшие смолтоки, которые зачастую представляют у себя ряд формул. Во многом от приветствия может зависеть дальнейшее развитие общения. Пойдет оно легко и непринужденно, или будет ощущаться какое-то напряжение и непонимание. Все это связано с первым впечатлением от контакта с новым человеком. Речевой этикет арабов корнями уходит в многовековые традиции гостеприимства, набожности и понятия чести и достоинства, поэтому он всеми своими проявлениями призван показать собеседнику, как он важен и дорог говорящему. Наверняка все знакомы с традиционным приветствием мусульман друг к другу. «Мир вам! Ассаляму алейкум!» На это отвечают «ва алейкум ассалям!» И вам, мир». Важно отметить, что не все мусульмане обрадуются такому приветствию от представителя другой веры. Кто-то на это может обидеться. Кроме того, надо понимать, что не все арабы — мусульмане. Среди них встречаются представители других конфессий — христиане, иудеи и другие. Поэтому универсальными могут выступить следующие приветствия. «Здравствуйте» или «Привет», «Мархаба», «Добро пожаловать», «Ахлен ва сахлен». На что отвечает «Ахлен бик Доброе утро. Субахал-хейр. Дословно переводится как «утро добра». На это отвечают субахан-нур. Дословно «утро света». Добрый день. Нагарук Саид. Дословно «счастливого тебе дня». На что отвечают Нагарук Мубарак? Что переводится дословно как «благословенного тебе дня». Добрый вечер. маса аль хайр Дословно «вечер добра» на что отвечают маса ан-нур, дословно вечер света. Для прощания можно использовать следующее выражение. До свидания, ма салама. До встречи, иля лика. Доброй ночи, тусбих аля Для знакомства и дальнейшего общения будут полезны следующие выражения. Как тебя зовут? Ма исмук. Меня зовут исми. «Приятно познакомиться». «Ташаррафна». Еще один вариант. «Фурса са'ида». Дословно переводится как «счастливый случай». «Как дела?» или «Как ты?» «Кейф халюк». Ещё один вариант. «Кейф аляхуаль». «Хорошо». «Бихейр». Другие варианты. «Хасанан». «Джейедан». Все в порядке». Кульлюшей тамам». «Да». Нам. На «нет», «ля», «большое спасибо», «шукран джазилян», «не за что», «извините», используется при обращении, например, «извините, что беспокою», «афуан», «пожалуйста», в значении побуждения к действию», например, «проходите, пожалуйста», «пофоддоль», «пожалуйста», в значении «просьбы», «минфадлик», «мне жаль», «извините», «асиф», Культурная дистанция между арабами во время разговора, как правило, короче, чем принято у нас. Причем для них порой характерен физический контакт. Они могут дотронуться до руки, похлопать по плечу и так далее. Примечательно, что, например, в некоторых странах Персидского залива мужчины могут в качестве приветствия потереться носами или прикоснуться щеками. Не стоит также удивляться, если вы вдруг увидите двух юношей, которые гуляют, держась за руку, или пару взрослых мужчин, идущих под руку. Это исключительно признак дружеских или братских отношений. Говоря непосредственно об общении с арабами, будет важным отметить тот факт, что они стараются избегать определенности то есть чётких ответов «да» или «нет». Наглядный пример. Вы прощаетесь со своим другом и невзначай спрашиваете, увидитесь ли вы завтра. Очень вероятно, что ответом на это может последовать фраза «инша-аллах» что можно перевести как «если будет на то воля Всевышнего». Даже если он точно знает, что вы, скорее всего, увидитесь, он предпочтёт ответить именно в этой форме. Дело в том, что арабское понимание этикета подразумевает, что говорящий не должен расстроить своего собеседника, стать тем, кто принесет какую-то плохую новость. Бытует мнение, что таким образом он может потерять свое лицо в глазах окружающих. Случается и такое, что в ответ на какую-то вашу просьбу арабский собеседник может положительно ответить и согласиться вам помочь, однако впоследствии ничего не сделает. Тут опять же работает тот фактор, что он не хочет вас расстраивать, и поэтому соглашается, надеясь на то, что вы поймете, что это согласие — завуалированный отказ. Кроме того, важно понимать, что в арабских странах совсем иное понимание о времени и его течении, нежели у нас. Нередки случаи, когда назначается встреча, например, на 15.00, и мы ожидаем, что все участники уже будут на месте в назначенный срок. Но вдруг обнаруживаем, что никого нет. Дело в том, что в этой культуре время не имеет четких рамок, и те самые 15.00 смело могут растянуться до 16.00, 16.30, а иногда даже и больше. Не зря существует арабское выражение — что переводится как «спокойствие от Аллаха», а «спешка от шайтана». Поэтому при планировании встреч и мероприятий нужно быть готовым к тому, что ваш арабский коллега может опоздать и постараться не относиться к этому слишком критично. Желательно не ставить общественные мероприятия, встречи и так далее в строгие временные рамки. Но все же стоит отметить, что подобного рода отношение ко времени постепенно меняется под влиянием окружающего мира. И сами арабы стараются более внимательно следить за соблюдением временного фактора. Приезжая в арабские страны, нужно быть готовым к тому, что вас могут постоянно приглашать куда-то в гости, потому что в этой культуре гостеприимства — это одна из даний благородства. Принять у себя гостя для арабов — это обязанность. Изначально этот обычай зародился в бедуинской среде, то есть среди жителей пустынь, а сейчас прочно укоренился в арабском сознании в целом. Из-за тяжелых жизненных условий в пустыне людям приходилось сплачиваться, чтобы выжить. Бедуин, странствуя по пустыне, при виде огня костра, где-то вдалеке, мог всегда рассчитывать, что там его примут и приютят, поскольку отказ в таком случае, вероятнее всего, обрекал человека на гибель. Раньше по традиции человек мог остаться в гостях, и хозяин дома в течение трех дней не должен был спрашивать гостя, кто он, откуда и куда едет, и насколько планирует остаться. Гость, в свою очередь, не должен был оставаться дольше, чем на три дня. Даже если хозяин беден, он примет у себя в гостях человека. Известный случай, когда бедные бедуины по собственному желанию убивали своего единственного верблюда, чтобы накормить гостя тем самым обрекая себя на дальнейшую смерть. В связи с гостеприимством необходимо также выделить еще одно качество, которое присуще арабам — это щедрость. Она может доходить до того, что араб, в гостях у которого вы находитесь, после того, как вы расхвалите какой-нибудь предмет его интерьера, может вам его подарить. Однако в данном случае, по правилам этикета, необходимо вежливо отказаться, особенно если это какая-то дорогая вещь. Что касается сферы услуг или, например, такси, то нередко можно услышать от араба фразу «Аля что переводится «за мой счет. Мол, платить не надо. Тем не менее, продавец, говоря эти слова, ожидает, что вы ему все равно заплатите. Поэтому надо учитывать, что в большинстве случаев это всего лишь форма речи. Гость. Дайф. Хозяин. Сахиб. Бедуин. Бадауи. Пустыня. Сахра — шатер или палатка, хайма. Подарок — гадия. Исторически арабская община была построена по родовому признаку. Личность подчинялась интересам семьи, рода и всего племени. Арабская семья, как правило, представляет собой большую группу, которая объединена родственными связями — родители, женатые сыновья, их дети, женатые внуки, правнуки. Во главе семейства стоит отец. В арабском обществе принято уважать и почитать старших. Семья. Усра. Отец. Аб. Мать. Ум. Сестра. Ухт. Брат. Ах. Дядя со стороны отца. Ам. Дядя со стороны матери. Халь. Тетя со стороны отца. Амма. Тётя со стороны матери — Халя, Дедушка — Джад, бабушка — джадда. Ребенок тыфль, сын — ибн, дочь. Бинт — муж, заудж, жена — зауджа. Несколько небольших советов, связанных с арабским этикетом. Во время приветствия рукопожатие должно быть мягким, не стоит сильно сжимать руку но и вялым оно быть не должно. Рука держится устойчиво, четыре пальца сведены и выпрямлены, и рука другого человека пожимается в основном за счет использования своего большого пальца на тыльной стороне его ладони. Не рекомендуется рукопожатие мужчины и женщины. Не стоит сидеть нога на ногу перед вашим арабским коллегой, поскольку в таком положении он может увидеть вашу подошву, что будет для него оскорблением. Если дело дошло до совместной трапезы, то есть следует только правой рукой, поскольку левая считается нечистой. Если вы находитесь в гостях и вас чем-то угощают, то не стоит отказываться. Стоит попробовать хотя бы чуть-чуть, чтобы не обидеть хозяина дома. Если вам, как гостю, предлагают подарить что-нибудь из вещей, то из приличия некоторое время стоит отказываться, а не сразу соглашаться.